Живет плавун по берегам небольших рек и ручьев от Гватемалы до Бразилии. Всюду довольно редок. У него плавательные перепонки между пальцами, шерсть пепельно-серая с черным ремнем вдоль хребта и широкими полосами поперек тела. Хвост голый и лишь у самого корня волосатый. Япок роет норы в обрывах рек и плавает много и днем, и ночью. Ловит рыб и раков. Мелких собирает защёчные мешки. Когда поймает большую рыбу, которую в этих карманах не спрячешь, вылезает на берег и там ест её. Ещё одна загадка. Цена лестисы или сумчатые крысы Южной Америке доставляют зоологам пока только загадки. Они очень скрытны, и о их жизни мало что известно. Романтически настроенные биологи, и среди них довольно известные имена, склонны, хотя и не вполне уверенно, полагать, что некоторые из этих таинственных зверьков, возможно, обитают неопознанные даже в Новой Зеландии. Доктор Инга Крумбигель, авторитет во многих вопросах, касающихся млекопитающих животных, один из таких романтиков. За исключением собак и крыс, в этой стране нет ни одного четвероногого животного. Во всяком случае, мы не встретили ни одного из них. Капитан Джеймс Кук Загадка старая и очень интригующая. Значение ее для науки далеко не увеличено. Узко-зоологическое. Дело в том, что с октября 1769 года, когда знаменитый эндевр капитана Джеймса Кука пристал к зеленым островам Новой Зеландии, в этой удивительной стране до сих пор не нашли ни одного туземного аборигенного не иммигранта млекопитающего зверя. В Новой Зеландии обитают два вида летучих мышей, но они переселились туда недавно из других стран. Живут в Новой Зеландии также собаки, черные лесные крысы, кузулисы и другие звери, которых привезли с собой люди, переселившиеся на Новозеландские острова. От чего же в Новой Зеландии нет млекопитающих? Геологи считают, что новозеландские острова отделились от Австралии приблизительно 160 миллионов лет назад. Тогда всюду, на суше, в море и в воздухе, господствовали присмыкающиеся крупные и мелкие ящеры — ихтиозавры, птеродактили, бронтозавры, диплодоки и другие страшилища. сумчатые млекопитающие, наводнившие австралийский материк в более позднее время, не смогли уже проникнуть в Новую Зеландию. Лишь птицы и летучие мыши без труда преодолели просторы Тасманового моря, отделяющего Австралию от Новозеландских островов. Маори коренные жители Новой Зеландии называют летучих мышей «пека-пека», киоре по-местному — маленькая лесная крыса, а Карарехи — собака. Но странное дело, Маори, кроме этих всем хорошо известных животных, знают еще какого-то Вайторека. Вайтарек — существо, похожее на выдру, вызывает недоумение у специалистов по новозеландской фауне. Никто из зоологов не видел его ни живым, ни мертвым. Между тем, местные жители могут описать этого легендарного зверька во всех подробностях. Вайтарек живет в воде, но это не рыба. Тело у него покрыто густой бурой шерстью. Увидеть Вайтарека очень трудно, потому что он обитает в недоступных горных лесах. в глубине страны. На охоту выходит только ночью. Первые сведения о загадочном новозеландском зверьке привез в Европу в 1850 году путешественник и натуралист Олтер Ментелл. Он слышал о нем от местных жителей. Ментелл обещал щедро наградить того, кто принесет ему Вайтарека. Маури отправились вглубь острова на поиски таинственного животного, но вернулись ни нищим. Дальнейшие и более подробные сведения о Вайтареке мы находим в капитальном труде австрийского ученого Фердинанда Хохштеттера. «Новая Зеландия. Ее физическая география, геология естественная история». Хокшеттер сообщает об исследованиях доктора Хаста, который часто встречал в горных лесах Южного острова Новой Зеландии следы Вайторека. Следы напоминают отпечатки лап европейской выдры, но мельче их. Животное это размером с кошку покрыто блестящей коричневой шерстью, обитает в горных реках и озерах на высоте 1000 метров, в недоступных местностях, где почти не ступала нога человека. Рассказывают, что два колониста, которые пригнали стадо овец на горные пастбища у берегов озера Херон, случайно увидели странного, похожего на выдру зверька. Они бросились за ним, пытаясь убить кнутами. Зверек испустил пронзительный свист и нырнул в воду. Больше они его не видели». Рассказ о Вайтареке Хохштеттер заканчивает словами «Можно не сомневаться, что в Новой Зеландии обитают свои исконные млекопитающие, которые до сих пор не попались еще в руки исследователей. Надо сказать, что оптимистическую уверенность Хохштеттера разделяют немногие зоологи. В одной старой книге о Новой Зеландии перечислены следующие удивительные признаки Вайторека. У него будто бы голый, сплющенный, как у бобра, хвост. Зверек строит на берегах водоемов, похожие на ульи домики. Реки Вайторек перегораживает плотинами. Может быть, в горных лесах Новой Зеландии обосновалась, теперь уже истребленная, «Колония бобров, завезенных кем-либо из европейцев». Инга Крумбигль. Советский ученый Петр Петрович Смолин говорит, «Животный мир Новой Зеландии в некоторых отношениях обнаруживает поразительные черты сходства с фауной Южной Америки. Даже гигантские вымершие страусы Новой Зеландии...» Как показали последние исследования, были ближайшими родичами не австралийских страусов, эму и казуаров, а южноамериканских нанду. Поэтому более вероятно, что и млекопитающие новозеландских островов, если они существуют, имеют тоже больше сходства с южноамериканскими, а не с австралийскими животными. В Южной Америке есть зверёк который напоминает легендарного Вайторека. Это плавун. Однако все это только предположение, и с каждым годом вера в Вайторека все более, так сказать, девальвируется. Насекомоядные. Их восемь семейств и 374 вида – Живут насекомоядные, в общем-то, там, где сумчатых нет, на всех континентах и многих островах, кроме Австралии, Тасмании, Новой Гвинеи, Новой Зеландии и Южной Америки, за исключением небольших ее областей в северо-западном углу этого материка. В Заполярье насекомоядные тоже не водятся. Насекомоядные зверьки маленькие, но зоологическая история у них большая. Сто миллионов лет назад, в меловом периоде, когда еще динозавры сокрушали хвощи, невиданные с тех пор мощью своих подошв, насекомые ядные уже жили в истоптанной зелени под ногами у ящеров-исполинов. От тех древних юрких зверьков произошли все звери — кошки и собаки, олени и зайцы, полуобезьяны и обезьяны, а от обезьян И человек. Только сумчатые ведут свой род от генетически близкого, но иного корня – сумчатых трехбугорчатых, тоже насекомоядных, если судить по их обычному пропитанию. Прародителями насекомоядных в наши дни были трикодонты. Так что пути развития клаачных сумчатых и несумчатых высших зверей – Разошлись очень давно, наверное, 150 миллионов лет назад. И сейчас еще у насекомоядных зубы почти такие же, какими были давно. Бугорчатые. Один на другой похожие. Клыков, резцов и коренных у них, можно сказать, и нет. Мозг тоже примитивный, безызвилен, гладкий. Большие полушария невелики, не покрывает мозжечок.